Глава 38. Вы видите во мне только плохое и даже не предполагаете, что всё может быть иначе. Показания Мэри Дирфилд из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том 1. Настало время её последней речи. Она устала, замёрзла, и хотела есть. Плохо чувствовала себя после того, как несколько дней провела в тюрьме. И Мэри боялась. Большинство мужчин на скамье не обратили внимания на слова Повитухи и двух уважаемых священников. И тем не менее, она не собирается признаваться в преступлении, которого не совершала. Да, возможно, дьявол почти завербовал её. Он почти заставил её совершить убийство. Но в итоге она устояла. К тому же было очевидно, что магистраты не намерены проявлять благосклонность к такой своенной женщине, как она. Она вышла в центр зала и встала перед губернатором Эндикотом. Сэр, я быстро подведу итоги, потому что знаю, как вы заняты, начала она. Она заранее обсудила свои доводы с нотариусом и сейчас держала в руке листок бумаги со списком аргументов. Она видела, что её руки дрожат. Меня осматривала комиссия женщин, в числе которых была самая уважаемая в церкви Повитуха. И на моём теле нет метки дьявола. На нём нет никаких меток. И даже те женщины, которые с жаром обличали меня, не видели признаков одержимости. Никаких. Позади себя она услышала, как кто-то сказал: "Точно, точно". и ей стало немного легче от того, что хотя бы один присутствующий в ратуше на ее стороне. Она продолжила. «Преподобный Нортон хорошо отозвался о моей набожности. Преподобный Элиот рассказал вам о том, как я пыталась вернуть детей Хоуков в лона нашего Господа и Спасителя. Я сидела в их холодном доме, читала отрывки из моей первой книги в Новой Англии и рассказывала о самопожертвовании Джона Роджерса». я показывала им молоко для младенцев здесь в Бостоне я ухаживала за больными в том числе за братом Кетрин Штильман у Уильяма мои обвинители предположили что я хотела убить своего мужа и жить дальше с Генри Симмонсом пожалуйста вспомните показания Генри Симмонса во время рассмотрения моего прошения о разводе он сказал что пытался поцеловать меня и я воспротивилась «Разве есть другие свидетельства того, будто я изменила мужу?» «Я их не слышала». «Я ходила в гавань». «Мэри, будучи там, вы спрашивали Валентайна Хилла, где найти его племянника», напомнил Адамс, перебив ее. «Да, но, как Валентайн уже сказал вам, я пришла только за тем, чтобы заверить Генри, что он прощен». «Мне это кажется маловероятным», возразил Адамс. «Верьте во что хотите», парировала Мэри. Но после этих слов сделала паузу. Они с Халлом условились, что она должна будет отречься от Генри. Тот и сам этого хотел. Он сообщил ей об этом через Бенджамина Халла, когда она сидела в тюрьме. Генри настаивал, чтобы Мэри ни под каким предлогом не признавалась в их связи, потому что в противном случае вероятность, что её повесят, возрастёт многократно. Она должна защитить себя. а он сможет позаботиться о себе, так он сказал Халу. Но теперь, когда ей на ум пришло слово отречься, она вспомнила 26 главу Евангелия от Матфея, 34-й стих. В нём Господь говорит Петру, что ученик отречётся от него. Мэри полагала, что сам Иисус всего лишь принимал тот факт, что человек слаб. Но со стороны апостола это было проявление трусости. Это очевидно, Он должен был умереть за своего бога. Мэри снова подумала о Джонни Роджерсе, его семье и страшном пламени. Генри Симмонс не бог, но он хороший человек. Она глубоко вздохнула. Она не умрёт в трусости. Нет. Она не добавит её к списку своих прегрешений. Они её повесят. Она выйдет к петле с чистой совестью. Вот вам правда, продолжила Мэри, расправив плечи. Хотя осенью я очень хотела получить развод и выйти замуж за Генри Симмонса, если бы он взял меня в жёны, и я не буду настолько самонадеенной, чтобы утверждать, что он сделал бы это. Я никогда не заключала договор с дьяволом. Никогда. Зрителем потребовалось время, чтобы осознать, что она сказала, только что призналась в запретном желании. Но это время быстро минуло, и осуждение обрушилось на Мэри точно шторм. Как мужчины, так и женщины назвали её потаскухой и грешницей и кричали магистратам, чтобы те её повесили. Пристову пришлось три раза ударить жезлом об пол, чтобы восстановить порядок. Только тогда Мэри продолжила: "Я не знаю, почему все считают, что я вырезала метку на пороге Думаю, это из-за того, что, по словам Кэтрин Штильман, она нашла в моём переднике монету и вилки. Зубья дьявола поправила Адамс. Нет, вилки, жёстко возразила она. И я не клала их туда. Точно так же, как осенью, я не закапывала во дворе вилки и пестик. Свидетели утверждают обратное, Мэри, заметил Уинслоу. Это была не я в обоих случаях. И хоть вы оставили без внимания мои предположения, факт остаётся неизменным. Кэтрин Штильман и Томас Дирфилд точно так же могут быть в ответе за преступления, в которых меня несправедливо обвиняют. Таким образом, вы намеренно оттекчить свой грех без всяких оснований, обвиняя в колдовстве других, спросил Адамс, презрительно качая головой. Нет, ответила она. Но разве этот суд не обязан хотя бы рассмотреть эти вероятности? Например, я не знаю, чернит ли меня Кетрин потому, что питает сердечную склонность к моему мужу, и если это так, то да поможет ей Бог, или потому, что винит меня в смерти своего брата. Но я знаю так же верно, как и свой псалтырь, что она вполне могла закопать те вилки, а вилки, которые по её словам были в моём переднике, Это всего лишь моё слово против её слова, и и поэтому вы обвиняете её в колдовстве, спросил Дэни Льюинслоу. Я просто говорю, что это ясно, как божий день. Точно так же, как у моего мужа есть склонность к насилию, что говорит о сердце наиболее уязвимом к искушениям сатаны. Это утверждаете только вы. Мы не видели доказательств, возразила Дамс. Мэри подняла левую руку. Но магистраты все как один таращились на неё пустыми глазами. "Я хочу сказать", продолжила она, "что вы видите во мне только плохое и даже не предполагаете, что всё может быть иначе. И Кэтрин, и Томас могут быть невинны, как ягнята. Возможно, есть третий последователь сатаны, которого мы даже не подозреваем. Но вы действительно хотите, чтобы на вашем счету была смерть невинной женщины?" И это вся ваша защита, поинтересовался Адамс. Угроза? Вы меня слушали? Конечно, нет. Это лишь маленькая часть моей защиты. Но вы обвиняете других в колдовстве, а это серьёзно, Мэри, заметил губернатор. Я не разбрасываюсь такими обвинениями и никого конкретно не обвиняю. Давайте не будем забывать об этом. Я только прошу, чтобы вы приняли во внимание, что есть другие варианты. Разве нельзя допустить, что заклятие было направлено на меня? Вы видите во мне только хищника, в то время как я, скорее всего, мышь в его когтях. Вы не мышь, осадил её Адамс, и Кэтрин Штильман обвинений не предъявляли, как и Томасу Дирфилду. Обвиняют вас, защищайтесь. Не думайте, что вам удастся отвлечь нас от ваших преступлений. Секунды проносились слишком быстро. Мэри не привыкла быть в центре внимания, а где-то на краю её сознания оформлялась мысль, которую нужно было ухватить. Какое-то время она просто стояла молча, уйдя в себя. Мэри? Это был голос губернатора. Минутку прошу вас. Бенджамин Халл и Джеймс Бёрден подошли к ней и начали что-то говорить, но она отмахнулась от них. Мэри Дирфилд, вы хотите сказать что-то ещё? спросил Эндикот, проигнорировав её просьбу. Мэри кивнула. Да, ответила она. Ей уже почти всё ясно, и она продолжила. Вот что ещё. Я сказала, что я не охотник, а скорее жертва. Я сказала, что Томаса и Кэтрин также следует спросить, не искушал ли их дьявол. Но есть ещё одна возможность, которую никто из вас не предусмотрел. Она только сейчас пришла мне в голову. Продолжайте, разрешил Уайлдер. Вы утверждаете, что Томас или Кэтрин были моей жертвой. Я утверждаю, что я могла быть их. Она ненадолго умолкла, потому что картинка ещё не полностью сложилась у неё в сознании, но она должна была продолжать. Но что если Томас или Кэтрин были чьей-то жертвой, не моей, другого человека? Что, если я не имею к этому отношения и просто стала случайным свидетелем, как и они? Вы полагаете, что некто затаил на Кэтрин Штильман или Томаса Дирфилда обиду настолько глубокую, что присягнул дьяволу? Да. Ещё раз, это только догадка. И беспочвенная, рявкнула Дамс. Вы можете привести нам хотя бы одну причину, почему кому-то понадобилось бы это делать? Что во имя Господа нашего Иисуса Христа сделал кто-то из них, чтобы вы изливали на них свой яд? В случае с Кетрин Мэри не могла придумать такую причину, но зато Томас обращался со своей женой просто зверски, и вполне вероятно, что он мог вести себя подобным образом с кем-то ещё. Мэри не смогла его убить. Но что, если кто-то другой тоже попытался? Фермер, которого он обманул, приятель, с которым они встретились в таверне, ещё кто-нибудь кого он побил. И тут она поняла. Она поняла. Слово побил подсказало ей. Да, она уверена в этом. Печёные яблоки с изюмом. Возможно, Томас бил собственную дочь, или Перегрин видел, как он бил её мать. обо варианта огорчали Мэри. Это значит, что сама она была лишь очередной жертвой жестокости Томаса, одной из многих. Она подумала о том, чтобы назвать имя Перегрин в попытке спасти себя и поняла, что не сможет, не станет этого делать. Нет. После того, что это женщина вероятно пережила, нет. Я не совершала никаких преступлений, вместо этого заявила она овладев собой. Её голос звучал громко, и она больше не пыталась скрывать свой гнев. Всё кончено. Ну и пусть. Она умрёт. И гнев и ярость в ней постепенно превращались в равнодушие. Сидите на своей скамье, джентльмены. Злитесь на меня и на весь мир. Я люблю эту жизнь, которую Господь даровал мне. Но Христос тоже умер от рук невидимых. И теперь вы решили добавить ересь к своим преступлениям, спросил Адамс. Но Уайлдер мягко коснулся его руки и сказал: "Калеб, она не совершала этого". "Нет", продолжала Мэри. "В этом мире не было места Христу, когда он пришёл сюда, и не было места, когда он умер". Власти осудили его и распяли потому, что он требовал, чтобы несчастных, грешных детей и женщин. Она набрала воздуха в грудь, подыскивая подходящее слово. Уважали. Уважали. Безродных, у которых, как и у него, не было ни почёта, ни надежды. Мы порвали с прежним миром, приехали в эту глушь и показали только что здесь мы столь же испорчены и смертны, как были за океаном. Нет такого страшного или жестокого поступка, который не мог бы совершить мужчина. Мой муж Ванзил в меня вилку, и вы всё равно потребовали, чтобы я и дальше жила с ним. Вы видели, каково на самом деле наше милосердие по отношению к язычникам. Вы смотрели в учётных книгах, как и чем мы с ними торгуем. Мы подлецы. Мы. Адам ударил кулаком по столлу и потребовал, чтобы она замолчала. Но она не послушалась. Она посмотрела прямо в глаза Энди Коту и спросила: "Губернатор, можно мне ещё минуту?" Он выглядел уставшим. Его лицо превратилось в тоскливую маску при мысли о том, что ждёт их впереди. Ещё одно повешение. Ещё одна мёртвая женщина на его счету. Он свёл пальцы вместе, упёрся в них лбом и кивнул. "Губернатор, Вы повесили невестку вашего предшественника. Меня вы тоже намерен и повесить. Хорошо. Я не могу открыть умы людей, когда они заперты наглухо. Но знайте, вы казните невинную женщину. Мой муж изводит меня, утверждая, что у меня в голове одно белое мясо. Возможно. Однако оно насквозь видит вашу гниль, ваши страхи и Довольно взревеладамс. Хватит. Толпа верещала, но Мэри услышала, что магистрат приказал констеблю взять её, что тот и сделал, схватив её за руки и потащив прочь от скамьи. Она повиновалась, и Адамс сказал ей и сидящим рядом магистратам: "Разве требуется какие-либо ещё доказательства, что она одержима? Разве это не очевидно? Мы только что слышали, как дьявол говорил устами этой женщины". Уайлдер был бледен. Мэри видела, как её мать всхлипывая упала на руки отца, а у нотариуса был печальный и потерянный вид, как и у губернатора. Он был слишком стар и слаб, чтобы остановить это безумие, хотя исходом станет ещё одна смерть на его счету. Нужно ли нам удаляться, чтобы вынести вердикт, спросил Адамс. Разве здесь всё не очевидно? Губернатор закрыл глаза и покачал головой. не в знак согласия с Адамсом, а в отчаянии. Он не хотел снова обогрять руки кровью, но ей всё равно суждено пролиться. "Джон, спросила Адамс, что вы скажете?" Губернатор поднял голову и окинул взглядом других магистратов. Большинство их пробормотали или сказали тоном, который сами считали полным достоинства, виновна Эндикот слабым голосом промямлил, что дело чересчур сложное, чтобы сразу выносить вердикт. А Уайлдер предложил вернуть Кэтрин Штильман для повторного допроса и, может быть, вызвать также Томаса Дирфилда. Так что за Мэри заступились только они двое и были в меньшинстве. Большинство не хотели больше слышать ничего по этому делу или о Мэри Дирфилд, женщине, не добившейся своего и заключившей договор с дьяволом. В самом деле, все очень просто. Достаточно взглянуть на свидетельства. Они наглядно демонстрируют, что коварный искуситель способен совратить любого, даже эту некогда добропорядочную молодую женщину, дочь двух добрых христиан. Когда Калип Адамс объявил, что завтра утром ее повесят, Мэри не заплакала, не упала в обморок и не стала молить о пощаде. Ей было плохо, тошно, обидно и безразлично. Она уже приготовилась. Завтра, когда на своей голгофе они набросят ей на шею верёвку, она тоже предаст свой дух в руки отца. Она никому не сказала ни слова, даже родителям. Когда констебль и капитан стражи повели её через толпу насмешников к клестнице, А Дэниел Уинслоу говорил что-то о том, как он надеется, что Господь пощадит её душу.